Глава пятая. Всякие странности. «Закрыто! Закрыто!» — кричал Лео, продолжая изо всех сил бить в деревянную крышку. «Мы умрем!» — вопил Патрик, и слезы дугами брызгали из его глаз. «Помогите!» — завывал Шерри, причем завывал буквально по-волчьи, и в его криках — с трудом можно было разобрать знакомые слова. — Ты просто плохо бьешь! — визжала Фи. — Бей сильнее! — Сама попробуй! Они пихали друг друга, пытаясь подобраться ближе к выходу и оказаться как можно дальше от то ли далекого, то ли близкого дна подвала. От криков и толкотни зловещая атмосфера немного развеялась. Призрачный вой стих. Но пронизывающий холод и воспоминания о зловещем взгляде из зеркала до сих пор заставляли волоски на коже Тима шевелиться. И вдруг... «Тихо!» — шикнул мальчик, и все мгновенно замерли, вертя головами. Прямо над ними послышались шаги, медленные и тяжелые. Они двигались по дому и все ближе подходили к люку. Ребята невольно прижались друг к другу, смяв крылышки фи и заставив ее зашипеть от боли. Тима и Лео одновременно зажали девочке рот руками, но было уже поздно. Шаги замерли у самой крышки. Послышалось странное тихое бормотание. Мальчик почувствовал, что не может сглотнуть... И что голова от всех переживаний у него уже такая тяжелая, что он вот-вот повалится в обморок. Патрик больно стискивал его руку. Фи часто дышала ему в ладонь, а Рахи стоял рядом недвижимой статуей, и даже его золотистые глаза совсем поблекли. Кто-то склонился над крышкой, забормотал чуть громче. Все затаили дыхание. Бам! С грохотом крышка отлетела в сторону, общий хор крика эхом разнесся по всему подвалу, заставляя пыль лететь со старых стен. — Привеликие монстры, что за вой? — в ужасе крикнул неизвестный и заглянул в подвал. — Печенье и крекеры, что вы тут забыли? У Тимы от облегчения подкосились ноги, а Патрик рядом с ним совсем размяг и медленно сполз по стене. На них во все глаза смотрел пекарь-сладкоежка, а глаз у него было очень много. Они моргали на его розовом лице, на семи руках и поговаривали даже на его большом и мягком животе. На голове у него, как и всегда, высился белый поварской колпак, а на груди висел грязный фартук, покрытый каплями глазури, мучной пылью и чем-то неопознаваемым. В вонючей сырости подвала тут же запахло густым какао и терпким миндалем, жженым сахаром и мятными леденцами. Дети дружно выдохнули. Эти запахи были так хорошо знакомы им. Столько приятных воспоминаний о праздниках, каникулах и теплых зимних вечерах несли они с собой, что все тут же почувствовали себя лучше. Не зря ходили слухи, что именно сладкоешка однажды соорудил для ведьмы пряничный домик, из-за которого случилось так много жутких и горестных историй. — Да вы бледнее ванильного мороженого! — воскликнул он. — Ну-ка, живо вылезайте! Дважды просить не потребовалось. Спотыкаясь и тыкаясь друг другу в спины, ребята выбрались из подвала, и отошли от проема как можно дальше. «Что вы тут делали, кексы и пирожные?» снова спросил сладкоешка с громким хлопком закрывая крышку люка и поворачиваясь к детям. Все молчали, продолжая испуганно глазеть в сторону подвала. Первой в себя пришла Фи. Она деловито стряхнула с себя пыль, встрепенула крылышки, прокашилась и чуть дрожащим голосом спросила — «А что вы тут делали, господин пекарь? Сюда ходить запрещено!» Карамельные глаза сладкоежки округлились, но он все равно ответил. «Здесь во дворике растет самая сладкая ежевика. Все знают, что я собираю ее здесь, и никто не возражает». Тима тут же решил, что больше никогда в жизни не станет есть ежевичный торт. И кексы, и мороженое. «А вот вам тут делать точно нечего», — голос пекаря сделался строже, — «тем более лазить по подвалам. Может, мне рассказать все вашим родителям? Я ведь знаю каждого из вас. Ты», — он ткнул одним из многочисленных пальцев в маленькую фею, — «больше всего любишь засахаренные цветы. Ты». Перевел он взгляд на Патрика. «Шоколадно-ореховый торт. Ты...» Урахи от испуга побледнели глаза. «Рассыпчатую халву!» Дальше он указал на колдунов Шерри и Лео. «Ягоды в сливках, вишневое мороженое, яблоки в карамели, леденцы на палочках. Чушь!» Тут же фыркнул вампир, складывая руки на груди. «Это еда для малышей!» Тима мысленно усмехнулся. Почти все любили леденцы на палочках, но почему-то в школе за это могли побить, а тут сам Лео. — А вот ты, — пекарь указал на Тиму, — больше всего любишь вафельные батончики, рассуешь их по карманам и бегаешь довольный. Хотя в знаниях сладкоешки не было ничего удивительного, мальчику все равно вдруг стало не по себе словно пекарь перечислял нелюбимые блюда, а раскрывал их душевные секреты. «Я все право знаю, фундук и миндаль, все, так что отвечайте, что вы делали в этом доме?» Мгновение все молчали, а потом, не сговариваясь и повинуясь какому-то общему спасительному инстинкту, бросились бежать, подальше от пекаря, подальше от подвала и сундуков, подальше от проклятого дома, к ярким и веселым огонькам города, к людным улицам, утопающим в сиреневых бархатных сумерках, к шумным разговорам и гомону гуляющих на улице детей. На одном из поворотов ребята остановились, тяжело дыша и испуганно оглядываясь, лямки рюкзаков придавливали к земле. Патрик, не привыкший к таким длинным забегам, и колдун Карл вообще повалились на землю и лежали, широко раскинув руки. Еще долго никто из них не мог заговорить. «Никому ни слова!» — наконец с трудом выдохнул Лео. Тима посмотрел на него удивленно. Он-то думал, что вампир со своей скоростью быстро оставит всех позади. Лео, будто прочитав его мысли, злобно оскалился. «Вас я бы с удовольствием сбросил обратно в подвал!» но своих друзей не брошил. «Что толку, если мы будем молчать?» — вмешалась Фи. «Пекарь-то все знает. Он никому не скажет», — отмахнулся вампир. «Он любит, когда дети приходят в его магазин. Любит каждого!» — по слогам добавил он, чтобы ему точно поверили. «Но вот вам я не доверяю». «Ну да, мы же мечтаем, чтобы нас до конца дней заперли в своих комнатах», — закатила глаза Фи. «Солнце почти село», — тихим голосом возвестил Рахи. «Не знаю, как вам, но мне нужно переступить порог дома, пока последний луч не исчезнет за горизонтом. Таковы традиции мумий!» — закончил он торжественно, словно рассказывал заученное правило. «Снова бежать!» — простонал Патрик. «Снова!» — кивнул Тима, помогая другу подняться. Лео поставил Карла на ноги, как-то неуверенно кивнул на прощание, заставив глаза Тима полезть на лоб, и мерзкая четверка быстро скрылась за углом. «Он что, попрощался с нами?» — удивленно спросила Фи. «Кажется...» Разговоры про Лео пришлось на время отложить, и друзья, быстро попрощавшись, разбежались в разные стороны. И пока Тима со всех ног несся к дому, он вдруг вспомнил, что там его должны были ждать торт, подарки и счастливые родственники. А что же его будет ждать теперь, когда он придет на два часа позже запланированного? Тима беспокоился напрасно. То ли дело было в празднике... То ли в том, что первый испеченный мамой торт был кем-то съеден и пришлось срочно готовить новый, но мальчика никто не отругал. Его слегка пожурила бабушка за неряшливый и чумазый вид. Подкроватный монстр недовольно на него чихнул, а мама только покачала головой, увидев разодранный рукав рубашки. «Подлатаем», — с улыбкой ответила она и отправила Тиму умываться. Делал он это долго, тщательно, пытаясь оттереть всю налетевшую на него пыль и грязь черного дома. И при этом он никак не решался посмотреть в зеркало, боясь вместо своего отражения увидеть там старого кослявого старика. Даже при воспоминании о нем у мальчика по коже бежали мурашки. Бр! Но все же Тима испытывал легкую досаду ведь заклинания он так и не нашел, и жить ему до конца своих дней обычным человеком. Мальчик тяжело вздохнул и приготовился выдержать новое испытание — отпраздновать день рождения в кругу многочисленных родственников. Праздник был шумный и долгий. По всем комнатам летала разноцветная заколдованная конфетти, плавая под потолком и не падая на пол — то и дело вспыхивали крошечные фейерверки. Дубовый стол ломился от угощений, и весь дом насквозь пропах жареной картошкой, сочным мясом, медовыми пряниками и тыквенными пирогами. В этот вечер домашние правила были напрочь забыты. Вместе с двоюродными братьями и сестрами Тима катался на метлах тетушек-ведьм, с хохотом взлетая к самому потолку и резко падая вниз так, что сердце в груди трепыхалось, как птичка. Рассматривал коллекцию зубов всяких разных существ, которую раньше тетя-зубная фея ревниво прятала в шкафу. Играл в огромную напольную игру, для которой расстилалась разноцветная карта с островами, морями, древними замками и таинственными гробницами, и фигурки на них, разукрашенные кареты, своенравные кони, старинные корабли, перемещались по одному твоему слову. Были там и сражения, и пугающие ловушки, и странноватые загадки, над которыми даже бабушка долго ломала голову. Конечно, игра эта, как всегда, привела к баталиям и за пределами волшебного поля. Призрачный дед постоянно подозревал всех в жульничестве, хотя сам незаметно появлялся за спинами и подглядывал в чужие карточки. Дядя-зомби часто путался в правилах, чем вызывал праведный гнев своей команды. Дядюшки-вампиры сыпали острыми шуточками в адрес игроков, отчего несколько вспыльчивых тетушек-ведьм едва не спалили карту и все фигурки. В общем, было очень весело. Праздничный торт тоже удался на славу. Он был огромным и едва не касался потолка. Он блестел и переливался разными цветами, каждый из которых намекал на особый секретный вкус. Здесь был и малиновый слой, и карамельный, слой с вафлями и слой с орехами. И вместо свечек на нем горели маленькие золотые звездочки. — Загадай желание, солнышко, и отпусти звездочки в небо, — прошептала мама, и все вокруг затаили дыхание. «Я хочу», — подумал Тима, — «хочу стать нормальным монстром, таким же, как все». Звездочки слабо замерцали, принимая его желание Мальчик знал, они отнесут его высоко-высоко в космические дали, и если сочтут твое желание искренним и достойным, то обязательно исполнят его. Мама с папой... Помогли Тиме собрать все звездочки с торта и открыли окошко. Мальчик вгляделся в вечернюю темноту, раскрыл ладошки и отпустил их в небо. Звездочки золотисто блеснули и поплыли высоко-высоко в темно-синей дали. Мальчик не сводил с них глаз, пока последний отблеск золотого сияния не погас в небе. Затем он глубоко вдохнул пряный осенний воздух, пробежал глазами по усыпанным листьями дорожкам и черным силуэтам домов, мигающих оранжевым светом окошек, и подумал о своих друзьях. Будь он обычным монстром, они сейчас были бы здесь и праздновали вместе с ним, но, как обычно, именно в день рождения все жители вдруг вспоминали о том, что Тима — человек, и поддавались глупым, суеверным страхам. Даже родители его друзей, которые в обычные дни разрешали им играть, ходить друг к другу в гости и отправляться вместе в ночной поход, не пускали детей на праздник. Так что мальчик сложил ладошки вместе и еще раз попросил звездочки о чуде. Ему даже показалось, что в темном небе что-то ярко подмигнуло ему. В этот раз... «Все получится», — уверенно подумал Тима, и с двойным наслаждением принялся за поедание именинного торта. И только поздно вечером, когда мальчик, завернувшись в мягкое пушистое одеяло, поглядывал сонными глазами на лунные пятнышки, скользящие по стенам его комнаты, он вспомнил о страшном проклятом доме. Мурашки поползли по его коже, в комнате вдруг стало холодно, даже пар пошел изо рта. Тима укутался в одеяло поплотнее, натянув его до самых глаз. Ему вдруг показалось, что из щели под дверью и из окна потянулись белые щупальца тумана. Затылок его прожгло льдом, словно кто-то злобный глядел на него из стен. Тима задрожал и уже готов был звать на помощь, как вдруг странный звук пронесся по всей улице. Туман исчез. В доме стало тепло и уютно, и мальчик резко сел в своей кровати. По ночному воздуху плыла мелодия, тихая, медленная и плавная, словно колыбельная. Она переливалась нежными звуками и перелетала от одного дома к другому. Мальчик встал и подошел к маленькому окошку, пытаясь разглядеть полуночных музыкантов. Но улицы были пусты. Ни одна тень не тревожила ночь. Ни одно окошко не горело в спящих домиках. А музыка все лилась и лилась. И вдруг прекратилась. Резко и неожиданно, словно кто-то выключил проигрыватель. А потом раздался бой часов. Этот звук был очень похож на тот, что издавали старые городские часы — Вот только они никогда не били так тяжело и громко. Мальчику даже пришлось зажать уши, чтобы не оглохнуть. Бом-бом-бом. Тима насчитал двенадцать ударов, а потом все стихло. Мальчик еще раз вгляделся в ночную мглу, прислушался, но, кажется, никого из семьи этот звук не разбудил. Да и соседи не зажигали лампы и не выглядывали в окошки. Как странно. Может, это знак, что его желание сбудется? Хотелось бы верить, но от чего то мальчику казалось, что дело в чем-то другом. Нужно будет обязательно обсудить это с друзьями. А пока Тима широко зевнул и потянулся. Как же он устал! День был такой длинный и странный. Мальчик заскочил обратно в постель, свернулся клубочком с головой, укрывшись одеялом, и тут же уснул.